Глава двенадцатая. Улица Бонж Бруевич напомнила мне о детстве. Эндропольск, он же в моем времени снова Люб город, сильно изменился с восьмидесятых. Деревянных кварталов стало гораздо меньше, их вытесняли новостройки, высотки и коттеджи новых русских. В девяностые так стали называть резко разбогатевших коммерсантов, а потом это выражение сошло на нет, как и те старые домики на месте которых велось активное строительство. Я стоял возле нужного дома и вертел головой. В 2024 это была крестьянская, которой вернули прежнее до революционное название. И застроенная она была таунхаусами. А здесь передо мной открылась настоящая деревня в городе. Ровные ряды домиков с полисадниками, пара двухэтажных с резными наличниками и еще один настоящий деревянный небоскреб, возвышавшийся над всеми остальными своими тремя уровнями. Меня жало тоска, замешанная на любопытстве. В восемьдесят шестом мне было меньше двух лет, но я уже коптил этот цвет. Получается, где-то на Шушинское, названное в честь одного из мест ссылок Алича, сейчас бегает маленький Женька Кротов, за ним присматривают либо мама, либо бабушка, или как вариант старшая сестра Тайка. Зубы скрипнули от напряжения. Я уже почти не сомневался в том, что все-таки умер там в две тысячи двадцать четвертом. А значит, сейчас я на самом деле Евгений Семёнович Кошеварёв. Правда, с памятью Евгения Сергеевича Кротова, который бы очень хотел взглянуть на себя маленького и на молодых родителей. Что ж, это замечательная возможность, которую мне подарила судьба, и я буду идиотом, если ею не воспользуюсь, но только потом. Решительно отворив калитку, я зашёл на участок. Дед граблями убирал опавшие листья и сгребал их в пока ещё только начатую кипу. Обшилава их отпустил недавно, и они максимум приехали домой минут 5-10 назад. И вот на тебе, уже приступили к работе. Неплохие ведь люди. И зачем только это дурью решили заняться на старости лет? "Снова здравствуйте", поприветствовал я деда. "Ваша супруга дома? На кухне хлопочет", кивнул старик. "Вы проходите, она вас чаем напоит". И тут же вернулся к своим граблям с листьями. Я поднялся на скрипнувшее крыльцо, открыл дверку, зашёл на мост, как в нашем регионе называли сени. Помню, когда я гостил в деревне у бабушки по папиной линии, меня первое время это сбивало с толку. "Ты где сегодня спал?" спрашивала она у дяди Фимы. "На мосту", улыбался он. "Там хорошо, прохладно". А я ещё думал, неужели он и вправду ходил на мост через Любицу и там спал, прямо на траве или на асфальте? И только потом, смеясь, мне объяснили, что это часть дома, и ни на какой берег любиться дядя Фима спать не ходил. Боже помощь! Разувшись, я прошел на кухню и увидел там сосредоточенно нарезающую грибы старушку. Забыл чего? Не особо вежливо уточнила она. Именно. Я улыбнулся во все свои тридцать два зуба. Вы же мне помнится обещали помочь. Телефон Евдокии у меня есть, коллега от вас передала. Я вот только, знаете, задумался. О чем же? Пенсионерка внимательно наблюдала за мной, словно пыталась найти подвох. Но я твердо придерживался линии, будто тоже верю во все это мракобесие. В прошлый раз мне это помогло, должно помочь и сейчас. Как-то не по себе мне. Я изобразил вымученное признание. Людям же после этих ритуалов плохо становится. Плохо, подтвердила старушка. Даже заболеть могут, в серьез и надолго. Она вдруг осеклась и на морщинистом лице отразила сомнение. Не в моих словах нет. В собственных действиях, словно до этого она так глубоко не задумывалась о последствиях, а мои слова её подтолкнули. И вот, как я говорила, её голос дрогнул, но она поджав губы, справилась с нахлынувшими эмоциями. И вот, как я говорила, что если козу резать, то ритуал мощно получится. Сначала-то петуханом советовала, но он хорош против одного человека. А вы не только Наташку хотели извести, но и начальницу сына, подсказал я соседку по комналке. И ещё, кое-каво Старушка вдруг дёрнулась, отвела взгляд, и я понял, что попал в яблочко. Она тяжело вздохнула, и из глаз потекли слёзы. Какая же я дура, покачала головой пенсионерка, вытирая глаза платочком. Глупая, старая дура. Сколько лет прошло, уж простить можно было. Кого? мягко уточнил я. Ирогидо, всхлипнула старушка и мотнула головой в сторону, где теоретически сейчас находился дед. Гулял он с ней еще до пенсии, когда работал бухгалтер, и она была у них на МТС. Примечание. МТС. Машина-тракторная станция. Конец примечания. Это она? Я вытащил из кармана фотографию неизвестной и протянул бабульке. Она кивнула и вновь заплакала. Моя гипотеза подтвердилась. То, что ни сама пенсионерка, ни ее муж не говорили ничего про эту незнакомку, и привело меня к мысли о какой-то семейной тайне. А то, что гробик с фоткой этой бухгалтерши дедовой зазнобы лежал в отдалении от всех остальных, заставил вспомнить разные истории о адюльтерах, с которыми я сталкивался в своей работе. В неврачные связи мешали полиции искать пропавших, всплывали мошеннические схемы при переливании крови разбившемуся мотоциклисту, вдруг выяснялось, что отец ему не родной, а мать по молодости загуляла с коллегой, принеся в итоге мужа в подоле. Всё это и многое чего ещё пронеслось в моей голове, и я в итоге сложил два и два. А сейчас это ещё больше постревшая женщина всё подтвердила. Даже с детом теперь говорить не нужно. И вы, планируя ритуал, решили заодно и ей отомстить. Скорее утвердил, чем уточнил я. И не сказали об этом мужу. Поэтому гробик с фотокарточкой Эроиды валялся отдельно от всех остальных. Твоя правда, милок, со вздохом ответила старушка. Думаю, вам нужно поговорить с мужем. Твёрдо сказал я: "Разумеется, эта история не будет предана огласке. Это дело ваше семейное. Но я вас очень прошу, не связывайте шелатанами, никогда и ни при каких обстоятельствах". "Евдокию посадят?" просто спросила она, уже не обращая внимания на то, что я раскрылся и напрямую назвал народную целительницу обманщицей. "Не знаю", я покачал головой. "Будет решать милиция. Но если что, я не буду никак препятствовать этому, и вам не советую". А лучше вообще напишите с супругом чисто сердечное, со всеми подробностями, уже по-настоящему, а не так, как вы это сделали сегодня. Я уходил от натворивших дел стариков с тяжёлым сердцем. Эту историю мы обязательно напечатаем. Просто не будет имён и лиц. Кто-то, возможно, сказал бы, что это сделка с совестью, но я так не считаю. Это профессиональный компромисс. Люди разберутся между собой сами, подарив нам сенсационную для советской прессы статью. А мы в ответ на благодарность сохраним их инкогнита. Но такие, как целительница Евдокия, не должны бередить умы и разрушать семьи. Тут я сделаю все, что в моих силах, как главред советской районной газеты. До улицы Шушинской я добрался пешком. Она располагалась совсем рядом. Шансы на то, что я вижу себя и родителей в середине рабочего дня были небольшими, но я все равно решил хотя бы пройти мимо. тем более что и до редакции потом идти оставалось всего ничего. Заодно аппетитно гуляю перед обедом. Наш двор был точно таким же, как и в моих воспоминаниях, и меня накрыло ностальгией. Два соседних дома еще не были построены, и нашу пятиэтажку окружали частные деревяшки. На месте была ронетка, где мы с друзьями устраивали штаб, и на ее ветвях еще краснели последние мелкие яблочки. Из огорода, который располагался прямо перед нашими окнами. Тянулась вверх елка, лесная красавица непонятно как заблудившаяся в частном секторе Андроповского люк города. Я улыбнулся. Потом, когда частные территории начнут ровнять бульдозерами для очередного большого строительства, покинутый огород станет одним из наших любимейших мест. Яблоки, сливы, вишни, все это было на зарастающем сорняками участке, который мы и дети искренне считали оазисом. Единственное, что омрачало светлые воспоминания, была гибель моей кошки Синки. Собаки разорвали ее именно здесь, на старом заброшенном огороде. Я посмотрел по сторонам. Если в двадцать первом веке на месте огорода была автопарковка и машин порой было не сосчитать, то восьмидесятые здесь стояли максимум три автомобиля: ушастый запорожец деда Олега, горбатая семья Сорокиных и роскошный Москвич двадцать один сорок морика дяди Юры. Все они сейчас были на месте. Такой вот парадокс. На работу их владельцы ездили на автобусе, а лишние автомобили использовались как средство доставки семей в деревни и на дачи. Или на озеро Селигер, например, куда мы с родителями и тай ездили каждое лето. Правда, своей машины у нас как раз не было, и мы ездили на электричке. А еще помню, полюбиться ходили российские теплоходы. Как правило, это были речные трамвайчики Р51 Москва, которые в Твери в 21 веке используются как прогулочные. Но порой можно было встретить и метеоры с ракетами, суда на подводных крыльях. На одном из таких скоростных кораблей мы с родителями добирались до пионерского лагеря Юность Чайки, где отдыхала Тайка. Потом, к сожалению, речное судоходство прикрыли, как и местные авиалинии. И в моё время полюбился пхтит только одинокий москвич, катающийся вверх и вниз по течению гостий лёб города, особенно он становился популярным в день города. Зайдя за дом, я увидел полупустую детскую площадку. Какая-то бабушка в деревенском платочке выгуливала совсем маленькую девочку, которая таскала за собой на верёвочке игрушечную собаку на колёсиках. Собака была коричневая, и страшненькая по меркам будущего, но лишь на мне тоже такие нравились. Только мне почему-то её так и не купили. Зато подарили кроtoy металлический самосвал. Солнце светило ярко, и если бы не рабочий день, здесь было бы не протолкнуться. У каждой семьи в нашем доме были дети. Чаще двое, иногда трое и почти никогда один. Почти все стремились воспитывать маленькие коллективы, и потому эгоизма было гораздо меньше. А может, я просто идеализирую своё детство? Глубнувшись, я решительно покачал головой. Нет, время определённо было другое. И как же я сейчас завидую маленькому Женьке Кротова. А донака, пора возвращаться в редакцию и вершить дела.